Глава двенадцатая Мы уже вне ядра. Мы вырвались из светозарного ада. Кругом нормальный космос. Звезду от звезды отделяют десятки светолет, а если и встречаются скопления, то и там между светилами расстояние в светом месяцах, если не в светогодах. И ни одна звезда не летит, а на соседку. Они уже не кажутся несуществующими осколками взрыва. Они мирно покоятся в прочных координатных узлах, установленных взаимным притяжением. Всемирное тяготение, проклятие ядра здесь снова выступает как рачительный и мудрый хозяин, наводящий порядок в космосе, как вдохновенный дирижер, руководящий величественной звездной симфонией. Наконец-то вместо грохота безостановочного взрыва мы услышали тонкую мелодию звездных сфер. Прекрасный мир. «Но мир этот еще не наш. Мы пока еще в ином времени. Мы приближаемся к нашему миру, уже угадываем в нашем ближайшем будущем наше оставленное прошлое, но пока не настигли его. Прошлое еще в будущем». Я пришел к коллегу он сидел перед рисографом. На экране прибора пейзаж окружающего нас мира непрерывно сравнивался со снимками окрестностей ядра, сделанными на подлете к нему. Полного совпадения не было, но различие с каждым днем уменьшалось. Мы подходили к своему миру в своем времени. Грация недавно величественно возвестил, что фазовый угол упал ниже десяти градусов. Это после того, как он дважды составлял девяносто градусов и один раз сто восемьдесят. Я сказал, кивнув на рисограф. «Гонимся, как пес, за собственным хвостом?» Олег улыбнулся. «Я бы выразился не так грубо. Догоняем собственную тень». Время идет к полудню, тень сокращается. Скоро-скоро тень головы ляжет у ног. Орлан и Ольга уменьшают гравитацию в коллапсане Нам уже не нужно так сильно искривлять время. Мы не ворвемся, а вплывем в свое прошлое. В какой пространственной точке? По расчету Ольги около гибнущих миров. Отличное местечко. Лишь бы не угодить опять в ядро. Мы еще поговорили, и я ушел. я не находил себе места. Мэри каждое утро являлась в свою лабораторию астроботаники, где выводила новые породы растений для безжизненных планет. Ромеро записывал подробности похода. Я убивал время на разгуливание по звездолету. И даже то, что убиваю не свое, а и на время, не утешало. Я спустился в консерватор. Кресло стояло напротив саркофага Оана. Я опустился в него и заговорил «Знаешь, Оан, я все больше задумываюсь, кто вы, Рамиры? Что вы не существо подобное, несомненно. из жизнь ли вы или мертвая материя, до того самоорганизовавшаяся, что стала разумной, мне тоже не ясно. Вы, я думаю, безжизненный разум, субстанция, создавшая самосознание без участия белка, что-нибудь вроде наших мум, но космического, а не лабораторного масштаба». «О нет, я не хочу вас обижать, тем более, что уверен. Такое свойственное лишь живым организмам чувство, как обида, вам не знакомо. «О чем я говорил, Ован? Ну что же, мыслящая планета, мыслящее скопление планет, может быть, даже мозг, внешне принявший облик звезды, кто вас знает? Я не наивный дурачок, думающий, что мыслить способны лишь клетки моего мозга». Нет, я понимаю, что искусство мышления можно развить и не прибегая к недолговечному биологическому веществу, упрятанному за непрочной черепной коробкой. Может быть, даже проще мыслить всей планетой и эффективней. К тому же можно творить из своего материала, как мы лепим статуи из глины, любые живые предметы, вот вроде тебя, Оанн, и, сохраняя с ними связь, мыслить в них и через их Все Рамиры или весь Рамир мыслят в тебе? К интересному выводу я прихожу, не правда ли? Мыслить не за одного себя, как я, а за всех себя. Я не ошибаюсь? Кстати, не мог бы ты разъяснить мне? Разрушители и галакти верят, что когда-то вы населяли Персей, и рабочей специальностью вашей было творение планет. Не являлось ли то планетотворение просто размножением вашим? А уйдя к ядру, вы оставили нам на заселение свои тела, из которых изъяли разум. Ваш разум в планетной или даже звездной форме переместился в фокус опасности, которую вы безошибочно учуяли. А оставленными телами вашими воспользовались демиурги и галакты, а теперь и мы, люди. Если это так, то мы в некотором роде родственники. Во всяком случае, мы ваши наследники. Но так ли это? Я помолчал, почти надеясь, что он ответит. Он безучастно молчал, пребывая в той же вечной неподвижности. Я продолжал. «Итак, развитие планеты разумного типа. Или еще диковинней. С нашей точки зрения, с нашей. Преобразуя свою координатную систему в вашу, я сразу нахожу один иный вариант – диковинность. Вы кажетесь диковинами нам, мы диковинами вам». Но уже такая наша особенность, как машинотворчество, не инвариантна Уверен, что машин вы не создаете. Иначе зачем вам было доставать древний звездолет Аранов, рудимент их вырождающейся цивилизации? И зачем вы с интересом следили за созданием наших генераторов фазового времени? А ведь следили и с интересом. В этом мы опережаем вас, могущественные. Задачи, которые вы не решаете, решаем мы. Очень мало из того, на что способны вы, нам по силам. Но кое в чем мы можем пойти и дальше. Сделайте отсюда вывод, великие. А какой мы для себя сделаем вывод, я вам сейчас объявлю. Я опять помолчал и опять заговорил. Итак, мы очень разные. Вы – мыслящая мертвая материя, мы – мыслящие организмы. По облику мы несравнимы. Огромное скопление материи, собрание планет и звезд, мыслящих единым разумом. В каждой части мыслит все целое, даже в такой части, как ты, оан И крохотные тельца, мыслящие только за себя, соединенные невидимыми прочнейшими узами в коллектив, но все-таки индивидуумы. Вы надменно пренебрегли нами. Вы остро чувствуете страдания мертвой материи. Что вам наши особые муки и особые запросы? Камень на дороге и мы, шагающие по дороге, вам равноценны. Вы не окажете нам предпочтения. Вы, если и страдальцы, то за весь мир, за звезды и деревья, планеты и людей, скопление светил и скопление грибов и трав одинаково. Вы равнодушные. Так вас определил мой друг. Он все-таки ошибся. Вы неравнодушны к судьбам мира. Но наши особые интересы, запросы живых существ... Требования индивидуализированного разума вам безразличны. Вы равнодушны к живой жизни. Вот ваши отношение к нам. Напрасно могущественные. Тут вы совершаете великую ошибку. Я постараюсь ее вам показать. Я снова сделал передышку. Меня переполняла страсть. Я не хотел, чтобы мой голос начал дрожать. Да, я крохотный организм. Муравей по сравнению с вами. Меньше, чем муравей. но вся Вселенная во мне. Вот чего вы не понимаете. Мой крохотный мозг способен образовать 10 в 80 степени сочетаний, много больше, чем имеется материальных частиц и волн во всемирном космосе. И каждое сочетание – картина, явления, события, частицы, волны, сигналы. Все, что способно образоваться во Вселенной и найдет отражение во мне, станет образным дубликатом реального объекта вне меня. малой частицей моего маленького «я». Я – зеркало мира. Задумайтесь над этим. Да, вещественно я – ничтожная часть вселенной, но духовно, но мыслью равен ей. Ибо столь же бесконечен, столь же неисчерпаем, как и она. Вы судите меня по массе моего вещества, по создаваемому мной ничтожному притяжению к другим вещественным телам, и презрительно отворачиваетесь. Не прогадайте, близорукие. Судите меня по силе связей, вещественных и духовных, которыми я связан со всем миром. И тогда с удивлением убедитесь, что я маленький, равновелик Вселенной, и что в каждом из нас вся Вселенная, ибо каждое понимание Вселенной, ее собственное самопознание, ибо я жизнь, и каждый из нас жизнь, а жизнь из всех удивительностей природы. Самая огромная удивительность. Нет, не в мертвой материи природа воссоздает себя. Она лишь дальше и шире разбрасывает себя в неживом веществе. Только отдельные скопления ее, вроде вас, достигают разума. Но в любом живом индивидууме Вселенная воссоздает всю себя. Мы – образ ее целостности. Мы – самопознание ее во всей ее широте, во всей ее глубине. Придется. Придется вам с этим считаться. Я сделал новую передышку и опять заговорил. Подумайте и вот еще над чем. Вы, сколько понимаю, устойчивость мира, его сохранение, его защита от катастрофы в горниле разыгравшихся стихий. Вы – инерция мира, вечное равновесие его законов. А мы – развитие мира, прорыв его инерции. Мы – жизнь, будущее мира. Мы – жизнь, революционное начало в костной природе. Мы – жизнь, а как крохотная сила во Вселенной. Ничтожное поле среди тысяч иных полей. Но и единственно растущая сила. Растущая, а не просто сохраняющаяся. Мы возникли на периферии галактики и движемся к ее центру. Мы бурно расширяемся, быстро умножаемся. У нас иной масштаб времени. Наша секунда равноценна вашим тысячелетиям. Мы – жизнь. Взрыв в костной материи. Вселенная заражена жизнью. Вселенная меняет свой облик. Говорю вам, мы – будущее мира. Хотите или не хотите, вам придется с этим считаться. Поле жизни неотвратимо подчиняет себе все остальные поля мертвой природы. Покоряет все ее стихии. Не пора ли нам объединиться? Древнему разуму устойчивости с молодой мощью жизненного порыва. Даже если я и мои товарищи погибнем, не добредя до нашего времени, жизнь не погибнет с нашим исчезновением. Мы лишь атомы жизненного поля Вселенной, не больше. Вы добиваетесь гармонии, стабилизируете ее, но жизнь высочайшая из гармонии природы, а скоро станет и величайшей ее стихией. Стихией гармонии против слепых стихий. Если не станет нас, обитателей маленького звездолета, вы не избавитесь от нас. К вам возвратятся наши потомки, вооруженные лучше, знающие больше. Жизнь быстро распространяется на Вселенную. Живой разум покоряет вещество, разрывает инерцию однообразного, всегда равного самому себе существования, в конце которого катастрофа в ядре. Взамен всеобщности однообразия мы вносим в природу новый организующий принцип. Нарастание своеобразий, всеобщность неодинаковостей. ибо нас звездных братьев объединяет одно общее мы своеобразны мы разумны мы добры друг к другу я подошел к уану долго всматривался в него теперь исчезай уан сказал я твоя миссия закончена я уверен ты можешь присутствовать можешь не быть так исчезни я человек уже могущественный и еще несовершенный Я молодость мира, его порыв неизвестная, а не инертная мудрость вечного самосохранения. Я не научился все понимать мгновенно и полностью, хотя и стараюсь. Мне нужно рассуждать, мне нужны знаки и сигналы. Исчезни! Это будет мне знаком, что я понят». Внезапно в консерваторе прозвучало. «Адмирала Элли в командирский зал». Я вышел из консерватора.